Часть двадцать пятая. Знакомство с родителями. Еще одного паразита завели. Прямо с порога припечатала моя мама с грохотом бросая на пол дорожную сумку. Отец с удовольствием возился с сюриком, или как его с недавних пор называют мои домашние, сюрикеном. Все засрут. Попыхивая вечной папиросой, выдала моя родительница и пошла инспектировать мою квартиру на предмет стерильности и порядка. Кишлак. Пыхнула огнем мама и уставилась на задумчиво сидящего за кухонным столом Нгока. — А ты что сидишь? — Хватай тряпку и погнали, — приказала она. Всегда отзывчивый парень, однако не шелохнулся, так и застыл, уставившись в одну точку. — Что с вашим узбеком? — шепнула мне на ухо родительница. — Заболел, поди? — Он не узбек, — закатила я глаза с тревогой, глядя на мальчишку. — Да хоть калмык! — хмыкнула мама и тут же забыла, Ангоки, схватившись за швабру. Это катастрофа! пробормотал парень, запустив руки в шевелюру. Не пугай меня, скажи, чем тебе помочь! испуганно зашептала я, отгоняя от него перепуганную таську. Родители приехали. Наконец, выдавил из себя Ангок. — хотят познакомиться с вами. Фу ты, Господи! выдохнула я, чувствуя, как ледяная рука ужаса, сжимавшая мое сердце, отпускает. Ну, встретимся, в чем проблема? С кем встретимся? — спросил Гоша, появляясь в кухне с куском ливерной колбасы, привезенной специально для него заботливой тещей. — С папой и мамой Ингога, зачастила Таська, периодически поглядывая на так и не пришедшего в себя парня. — Давно пора, — хмыкнул муж, набив рот так, что стал похож на огромного веслощёкого хомяка в последней степени ожирения. Весь пол заплевал. Тут же материализовалась любящая теща, ожесточенно размахивая шваброй. Я посмотрела на моего отца, сидящего на табуретке, в позе поджавшего под себя лапы орла и поняла, что в ближайшее время покоя в нашем дурдоме мы вряд ли дождемся. На следующий день мы бодро грузились по автомобилям, отправляясь навстречу. Я пребывала в состоянии близком к обмороку. Мать, как охранник концлагеря, держала в руках три поводка, на которых болтались хвостатые паразиты, воя и извиваясь. Еще с вечера родительница запрягла животных в подпруге, призывая все кары небесные на звериные физиономии. «Я вас научу свободу любить!» Потрясала она кулаком, таская их по улице, едва ли не выжимая продукты жизнедеятельности из измученных собачьих и кошачьих организмов. Нгок был тих и молчалив. Даже Таське дверцу не придержал. «Не верю, что твои родичи еще более бестолковые, чем наши!» весело заколыхался Димка стараясь вывести его из анабиоза. Но парень лишь обжег его взглядом и промолчал. — Чего встал? — командовала в это время моя мама, подгоняя отца. — Хватай этого усатого-полосатого и магу. А этих, — показала глазами на Сюрика и падлу, — багажник. Когда мы, наконец, загрузились в машину и тронулись, из багажника донесся леденящий душу двухголосый хор. Я посмотрела на пупсика, угнездившегося на коленях у матери, и обалдела. Кот улыбался и едва ли не крутил фиги в сторону багажного отделения. Так и ехали. Гоша пел, собаки выли, мать читала норовоучение. «Приехали», — наконец сказал Нгок, и я от радости заерзала на месте. Терпеть какофонию больше не было сил. Выскочив из машины, уставилась на огромный, блистательно-шикарный особняк, сверкающий идеально вымытыми стеклами, каких в своей квартире никогда не наблюдала. — Фига себе ты кадра отхватила! — восхищенно выдохнула Аня, глядя на Таську. — Нгок, Рокфеллер тебя зовут? Парень поморщился и шагнул к циклопическим воротам, которые тут же распахнулись, едва не сбив его с ног. — Родственники приехали! — заорал худенький подросток, появившийся в поле нашей видимости. «Куй! Наш сын приволок целый табор гостей. Беги сюда давай, не жвачься!» «О, Куй!» — весело загоготал Гоша, видимо, считая это имя очень смешным. Его смех тут же подхватили остальные члены моего семейства, поддерживаемые бодрым подвыванием собак, несущимся из багажника. Нгок помочился и воровато посмотрел на меня. «Знакомьтесь, это мой отец», — сказал он, показывая глазами на подростка, ржущего во весь голос вместе с Гошей. «Это имя моей жены так-то!» — похрюкивал он, держась за живот, а потом вдруг резко успокоился и протянул руку моему мужу, представляясь, бич. Гоша вздрогнул крупным телом и покраснел щеками, сились не захохотать в голос, рассматривая абсолютно серьезного мужика. При ближайшем рассмотрении оказалось, что отец Ангога вовсе не выглядит мальчиком, Под глазами залегло множество мелких морщин, а проглядывающая на затылке плеш указывала, что возрасту дяденьки далеко не юный. «Опять над моим именем смеетесь?» — услышала я обиженный голосок и только потом увидела похожую на статуэтку женщину. Мне стало стыдно. Я-то была раза в три крупнее худышки. Решив не раздеваться до купальника, я протянула руку для приветствия. Статуэтка по имени Куй — сжала мои пальцы с такой силой, что я едва не заорала. Интересно, как в таком тщедушном теле может таиться столько силища? — Так, завязываем китайские церемонии, — рыкнула моя мама. Моему мужу голову напекло, — показала она глазами на жмущегося в стороне попульку, одетого в широкополое соломенное сомбреро, через которое не то что солнце, радиация бы не пробилась. — Мама, они не китайцы, — шепнула я. — Да хоть тунгусы мне похрену. Выдохнула дым мамой и твердым шагом прошла в калитку, легко оттолкнув бича. Папа потрусил за ней, путаясь в звериных поводках. — Это что ли наша сноха? — спросил бич и ущипнул таську за обезжиренный бачок. Дочь помочилась, но промолчала. Зная ее, могу сказать, что это был геройский поступок. — Тощая какая-то! — во весь рот улыбнулась Куй. И мне захотелось вцепиться ей волосы и от души оттаскать по огороду. Гоша стиснул зубы, Димка кулаки, Аня повисла на его локте, видя, что ее любимый нервничает, Жорик всхлипнул. Мои дети как бы не ссорились между собой, никогда не позволяли кому бы то ни было обижать друг друга. Это правило приложено и обжалованию не подлежит. Кто позволил впустить в мой двор эту старую курицу? Понесся над огромным двором трудный глаз, и на пороге появился еще один персонаж. Огромная, похожая на танк бабка, затянутая в шелковый халат, нависала над моими родителями, с явным отвращением разглядывая припавшее к земле отчаянно писающее зверье. Это ты меня курицей назвала корова, пыхнула огнем моя родительница и, оттолкнув держащего, ее отца стала наступать на обидчицу. Ну все, понеслась касаясь щавель. Мученически вздохнул онгок и почти побежал в сторону назревающей драки. — Пойдемте, — поманил нас бич, спокойно посмотрев на разрастающую драму. — Там у нас шашлычок, коньячок, бассейн. А пожилые леди пусть развлекаются. Судя по тому, что я вижу, они найдут общий язык. Правда, куколка? Снова ущипнул он Таську за бок. Девочка помочилась, но вновь смолчала. «Ты — Ты же спросила меня кой. Я молча кивнула головой. «Я много о тебе слышала. Нгок сказал, что ты образец матери, и я должна у тебя учиться». «Не стоит», — буркнула я мысленно, насылая кары небесная на паразита Ангога. «Я тоже так думаю», — хмыкнула красотка, слушая мой зубовный скрежет. «Какая-то ты ни рыба, ни мясо, если честно». Шашлык оказался на удивление вкусным, а отвратительные хозяева дома после нескольких рюмок коньяка вполне приятными. Я прилегла на шезлонг и задремала, предварительно дав себе слово поговорить с Таськиным ухажером о том, что мать нужно уважать и не тыкать ее неуместными сравнениями. «Обью!» — орал Гоша. Я вскочила с шезлонга и посмотрела на часы. День клонился к закату, значит, спала я около часа. «Твой отец шулер!» — кипятился мой муж, показывая держащему Ивон Гогу карты, валяющиеся на земле. Бич нагло усмехаясь держал в руке часы моего благоверного, ни капли не раскаиваясь в нечестной игре. Выспалась? ехидно поинтересовалась у меня куй. Прекрасно выглядишь. Захохотала она, подавая мне маленькое зеркало. Я уставилась на отразившуюся в нем физиономию и чуть не заорала. Лицо обгорело неровными полосками и было похоже на сваренного в кипятке рака. Рядом валялась вязаная салфетка, узор которой Полностью повторялся на моих лбу и щеках. — Это она тебе, мать, положила на физиономию салфетку? — зашептал Димка. — Я-то думал, чтобы ты не сгорела, позаботилась о тебе. А оказывается, вон чего. Пора валить от этих маньячил. Бабуля-то наша уже час в машине сидит и выходить отказывается. Я думал, у нас дурдом, но тут вообще клиника. Бич отсада трусов в карты раздел. Бабка их хотела наше зверье в духовке приготовить. А я такой вообще видимо, Аньку мою с грязью смешала. Ты, говорит, жирная, не подходишь такому красавцу. Это она про меня, между прочим. И стала мне глазки строить. Представляешь, бедный Ингок, как он с такими родителями вообще выжил. Давай его усыновим, а? Бедный Нгок в это время хаотично метался по поляне, стараясь хоть как-то спасти положение. В один момент он сел на землю и, схватившись руками за голову, зарыдал. Я увидела Таську, вставшую возле него, а потом произошло невероятное. Моя дочь расправила плечи, набрала в грудь воздух и... оно ну, заткнулись все!» Трудно проорала она, злобно оглядываясь на замешших скандалистов. «Как вам не стыдно? Взрослые люди, ведете себя хуже детей. Какие вы к черту родители, если так обращаетесь со своим сыном?» Стала она наступать на родителей своего парня. Он боялся нас с вами знакомить. Нас, у которых всегда в доме цирк на колесах. Но мы, по крайней мере, любим и уважаем друг друга. Я вообще удивляюсь, как у таких, как вы, мог родиться такой замечательный, тонкий и нежный сын. Позорище, посмотрите на себя. Да ладно, чего вы? Мы же пошутили, хмыкнул Бич, возвращая Гоше часы и остальное имущество. И вновь щипнул Таську. Зря он это сделал. Девочка взвиснула и мощным левым хоком отправила своего потенциального родственника отдыхать на зеленую траву. «Только тронь меня еще хоть пальцем!» Зло прошипела она и, подняв Нгога за шиворот, потащила его к машине, высоко задрав нос. «Чего замерли? Мы едем домой!» скомандовала дочь. «Дважды нас звать не пришлось. В этот раз мы не спорили, кому куда садиться. Даже собаки вели себя смирно. Жорик тут же уснул, свернувшись калачиком у меня на руках Гоша всю дорогу признавался в любви своей тещи а таська сидела рядом со своим ангоком гладя его по голове ничего шептала она успокаивающе ты теперь наш мы тебя в обиду никому не дадим да мы шумные ненормальные часто ссоримся порой подкалываем друг друга иногда вредничаем но мы любим мы семья самая обыкновенная среднестатистическая небогатая но семья, которая друг за друга встанет горой, если потребуется. Родители Нгока уехали спустя неделю после описываемых событий, оставив с заботом своего сына злобную бабушку, которой моя мама все же нашла подход. Они вместе пьют чай, периодически схватываясь, но зато моя родительница стала более лояльной по отношению к нам и моему папе, выпуская пар на свою новую приятельницу. Я уделала эту старую сбечку в очередной раз. Весело говорит она, возвращаясь домой, и, пристегнув сопротивляющихся минеров к поводкам, тащит их на улицу для вечернего мациона. Мама, она кореянка, устало вздыхаю я. Да хоть казашка, фыркает мама, исчезая за дверью.